Часть первая. Эх, дороги, пыль да туман. Глава первая. Приказ Народного комиссара обороны СССР. 1 мая 1942 года, номер 130, город Москва. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки. Рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки, люди интеллигентного труда, братья и сестры по ту сторону фронта, в тылу немецко-фашистских войск, временно подпавшие под иго немецких угнетателей. От имени советского правительства и нашей большевистской партии Приветствую и поздравляю вас с днем 1 мая. Товарищи, более двух лет прошло с того времени, как немецко-фашистские захватчики ввергли Европу в пучину войны, покорили свободолюбивые страны континента Европы. Францию, Норвегию, Данию, Бельгию, Голландию, Чехословакию — Польшу, Югославию, Грецию. И высасывают из них кровь ради обогащения немецких банкиров. Более десяти месяцев прошло с того времени, как немецко-фашистские захватчики подло и верломно напали на нашу страну, грабят и опустошают наши села и города насилуют и убивают мирное население Эстонии, Латвии, Литвии, Белоруссии, Украины, Молдавии. Более десяти месяцев прошло, как народы нашей страны ведут отечественную войну против озверелого врага, отстаивая честь и свободу своей родины. За этот промежуток времени мы имели возможность достаточно хорошо приглядеться к немецким фашистам, понять их действительные намерения, их действительное лицо, узнать не на основе словесных заявлений, а на основе опыта войны, на основе общеизвестных фактов. Кто же они, наши враги немецкие фашисты? Что это за люди? Чему учит нас на этот счет опыт войны? Говорят, что немецкие фашисты являются националистами, оберегающими целостность и независимость Германии от покушения со стороны других государств. Это, конечно, ложь. Только обманщики могут утверждать, что Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия, Греция, Советский Союз и другие свободолюбивые страны покушались на целость и независимость Германии. А на самом деле немецкие фашисты являются не националистами, а империалистами, захватывающими чужие страны и высасывающими из них кровь для того, чтобы обогатить немецких банкиров и плутократов. Геринг, глава немецких фашистов, сам является, как известно, одним из первых банкиров и плутократов, эксплуатирующим десятки заводов и фабрик. Гитлер, Геббельс, Риббентроп, Гиммлер и другие правители нынешней Германии являются цепными собаками немецких банкиров, ставящими интересы последних превыше всех других интересов. Немецкая армия является в руках этих господ слепым орудием, призванным проливать свою и чужую кровь и калечить себя и других не ради интересов Германии, а ради обогащения немецких банкиров и плутократов. Так говорит опыт войны. Говорят, что немецкие фашисты являются социалистами старающимися защитить интересы рабочих и крестьян против полутократов. Это, конечно, ложь. Только обманщики могут утверждать, что немецкие фашисты, установившие рабский труд на заводах и фабриках и восстановившие крепостнические порядки в селах Германии и покоренных стран, являются защитниками рабочих и крестьян. Только обнаглевшие обманщики могут отрицать, что рабско-крепостнические порядки, устанавливаемые немецкими фашистами, выгодны немецким плутократам и банкирам, а не рабочим и крестьянам. На самом деле немецкие фашисты являются реакционерами-крепостниками, а немецкая армия армии крепостников, проливающая кровь ради обогащения немецких баронов, и восстановление власти помещиков. Так говорит опыт войны. Говорят, что немецкие фашисты являются носителями европейской культуры, ведущими войну за распространение этой культуры в других странах. Это, конечно, ложь. Только профессиональные обманщики могут утверждать, что немецкие фашисты, покрывшие Европу виселицами, грабящие и насилующие мирное население, поджигающие и взрывающие города и села и разрушающие культурные ценности народов Европы могут быть носителями европейской культуры. На самом деле немецкие фашисты являются врагами европейской культуры, а немецкая армия, армия средневекового мракобесия, призванной разрушить европейскую культуру ради насаждения рабовладельческой культуры немецких банкиров и баронов. Так говорит опыт войны. Таково лицо нашего врага, вскрытое и выставленное на свет опытом войны. Но опыт войны не ограничивается этими выводами. Опыт войны показывает... Кроме того, что за период войны произошли серьезные изменения как в положении фашистской Германии и ее армии, так и в положении нашей страны и Красной армии. Что это за изменения? Несомненно, прежде всего, что за этот период фашистская Германия и ее армия стали слабее, чем 10 месяцев тому назад. Война принесла германскому народу большие разочарования. Миллионы человеческих жертв, голод, обнищание. Войне не видно конца. А людские резервы на исходе. Нефть на исходе, сырье на исходе. В германском народе все более нарастает сознание неизбежности поражения Германии. Для германского народа яссняясь становится что единственным выходом из создавшегося положения является освобождение германии от авантюристической клики гитлера геринга что касается немецкой армии то несмотря на ее упорство в обороне она все же стала намного слабее чем десять месяцев назад ее старые опытные генералы вроде рейхенау браухича то и других либо убитой красной армией либо разогнанной немецко фашистской верхушкой ее кадровый офицерский состав частью истреблен красной армией часть уже разложился в результате грабежей и насилий над гражданским населением а ее рядовой состав серьезно ослабленный в ходе военных операций получает все меньше пополнений. Несомненно, во-вторых, что за истекший период войны наша страна стала сильнее, чем в начале войны. Не только друзья, но и враги вынуждены признать, что наша страна объединена и сплочена теперь вокруг своего правительства больше, чем когда бы то ни было что тыл и фронт нашей страны объединены в единый боевой лагерь, бьющий по одной цели, что советские люди в тылу дают нашему фронту все больше винтовок и пулеметов, минометов и орудий, танков и самолетов, продовольствия и боеприпасов. Несомненно, наконец, что за истекший период Красная Армия стало организованнее и сильнее, чем в начале войны. Нельзя считать случайностью тот общеизвестный факт, что после временного отхода, вызванного вероломным нападением немецких империалистов, Красная Армия добилась перелома в ходе войны и перешла от активной обороны к успешному наступлению на вражеские войска. Это факт, что благодаря успехам Красной Армии Отечественная война вступила в новый период, период освобождения советских земель от гитлеровской нечисти. Правда, к выполнению этой исторической задачи Красная Армия приступила в трудных условиях суровой и многоснежной зимы. Но, тем не менее, она добилась больших успехов. Захватив инициативу военных действий в свои руки, Красная Армия нанесла немецко-фашистским войскам ряд жестоких поражений и вынудила их очистить значительную часть советской территории. Расчеты захватчиков, используя зиму для передышки и закрепления на своей оборонительной линии, потерпели крах. В ходе наступления... Красная армия уничтожила огромное количество живой силы и техники врага, забрала у врага немалое количество техники и заставила его преждевременно израсходовать резервы из глубокого тыла, предназначенные для весенне-летних операций. Все это говорит о том, что Красная армия стала организованнее и сильнее, Ее офицерские кадры закалились в боях, а ее генералы стали опытнее и прозорливее. Произошел перелом также в рядовом составе Красной Армии. Исчезли благодушие и беспечность в отношении врага, которые имели место среди бойцов в первые месяцы Отечественной войны. Зверства, грабежи и насилие, Чинимые немецко-фашистскими захватчиками над мирным населением и советскими военнопленными, излечили наших бойцов от этой болезни. Бойцы стали злее и беспощаднее. Они научились по-настоящему ненавидеть немецко-фашистских захватчиков. Они поняли, что нельзя победить врага, не научившись ненавидеть его всеми силами идущей не стало больше болтовни о непобедимости немецких войск, которая имела место в начале войны, из-за которой скрывался страх перед немцами. Знаменитые бои под Ростовом и Керчью, под Москвой и Калинином, под Тихвином и Ленинградом, когда Красная Армия обратила в бегство немецко-фашистских захватчиков, убедили наших бойцов, что болтовня о непобедимости немецких войск является сказкой, сочиненной фашистскими пропагандистами. Опыт войны убедил нашего бойца, что так называемая храбрость немецкого офицера является вещью весьма относительной, что немецкий офицер проявляет храбрость, когда он имеет дело с безоружными военнопленными и с мирным гражданским населением но его покидает храбрость когда он оказывается перед лицом организованной силы красной армии припомните народную поговорку молодец против овец а против молодца сам овца таковы выведы из опыта войны с немецко фашистскими захватчиками о чем они говорят они говорят о том что мы можем и должны бить и впредь немецко-фашистских захватчиков до полного их истребления, до полного освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев. Товарищи, мы ведем войну отечественную, освободительную, справедливую. У нас нет таких целей, чтобы захватить чужие страны, покорить чужие народы. Наша цель ясна и благородна. Мы хотим освободить нашу советскую землю от немецко-фашистских мерзавцев. Мы хотим освободить наших братьев, украинцев, молдаван, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, карелов от того позора и унижения, которым подвергают их немецко-фашистские мерзавцы. Для осуществления этой цели мы должны разбить немецко-фашистскую армию, и истребить немецких оккупантов до последнего человека, поскольку они не будут сдаваться в плен. Других путей нет. Мы это можем сделать, и мы это должны сделать, во что бы то ни стало. У Красной Армии есть все необходимое для того, чтобы осуществить эту возвышенную цель. Не хватает только одного – умения полностью использовать против врага ту первоклассную технику, которую предоставляет ей наша Родина. Поэтому задача Красной Армии, ее бойцов, ее пулеметчиков, ее танкистов, ее летчиков и кавалеристов состоит в том, чтобы учиться военному делу, учиться настойчиво изучать в совершенстве свое оружие стать мастерами своего дела и научиться. Таким образом, бить врага наверняка. Только так можно научиться искусству побеждать врага. Под непобедимым знаменем великого Ленина вперед к победе! Народный комиссар обороны Иосиф Сталин «Эх, дороги, пыль да Тихонько мурлыкал про себя капитан Петр Вальцев. Он стоял в темном тамбуре вагона и смотрел в дверное окошко. Снаружи ничего не было видно, ночь, да еще мелкий противный дождик. Вагон слегка покачивался, Петр курил папиросу и пытался разглядеть название станций, мимо которых они проскакивали. Оно не огонька снаружи, не искорки света, а маскировка. Хоть до фронта еще прилично, но все равно правила соблюдали. Если прикинуть приблизительно, они сейчас где-то возле Ростова, на славной реке Дон, через сутки будем на месте. А место это Крым, точнее Керченский полуостров. Именно туда и направили особую группу ГАПТУ Наркомата обороны чтобы обкатать и проверить новую боевую машину Клим Ворошилов-9. Хотя, если разобраться, не такой уж это и новый танк. Работу над ним начали еще в конце 1940 года, вскоре после Финской. А наркомат обороны тогда решил, что надо расширить парк тяжелых танков, создать еще один КВ со 122 миллиметровой гаубицей. А Должен получиться некий артиллерийский вариант Клима Ворошилова, сверхмощный для прорыва укрепленной обороны противника. Например, такой, как знаменитая линия Маннергейма. Разработка шла не шатка, не валка, но кое-какие планы реализовать успели. Однако после начала войны проект заморозили, появились другие, более важные задачи. Осенью 1941 года, после того, как немцы доказали высокую эффективность своих самоходок, Стало понятно, что новый танк все-таки нужен. Вот тогда-то и вспомнили про Объект 229. За основу взяли КВ-1, отлично зарекомендовавший себя в сражениях, и основательно его доработали. Во-первых, улучшили двигатель и ходовую часть. Во-вторых, существенно усилили защиту. Башенная броня стала 110 мм, корпус 60-80 мм. Лоб корпуса так и вообще 135 миллиметров. Такого нет ни у одного танка в мире. Для нового Клима Ворошилова разработали специальную пушку 122-мм У-11. Танковый вариант полевой гаубицы F-30. Отличное оружие, снаряд легко пробивает броню любого немецкого панцера, даже Панцер-4, не говоря уже о всех прочих. Собственно, не пробивает, а просто ломает, крушит, как гигантский молот. Для У-11 пришлось несколько увеличить амбразуру в башне, зато маска получилась 210 мм. Толще не бывает. Оставили, как и в КВ-1, 3ДТ, спаренной курсовой и кормовой. Плюс добавили хорошую радиостанцию для надежной связи между машинами. Экипаж сначала хотели сократить до четырех человек. Командир, механик, водитель, стрелок, радист и наводчик. Но затем поняли, что без заряжающего, как в прародителе, не обойтись. Выстрелы же тяжеленные. К тому же, раздельно гильзовые. Тут нужен специальный член экипажа, кто станет заниматься только этим. Командир машины и наводчик не должны отвлекаться от своей главной задачи. Поиска и уничтожения танков противника. КВ-9 предполагалось сделать универсальной машиной, чтобы и вражескую бронетехнику уничтожал и оборону прорывал. Особенно мощную, хорошо подготовленную со многими фортификационными сооружениями. Он должен прокладывать путь для штурмовых групп, огневые точки или артиллерийские батареи противника просто давить своими широкими стальными гусеницами. 47-тонная машина, как гигантский каток, пройдет по линиям обороны, печатает в землю и орудия, и минометы, и пулеметы, и людей, кто не успеет убежать. К весне 42 -го года на Челябинском тракторном заводе был собран и обкатан первый КВ-9. Испытание прошло успешно, но прежде чем пускать машину в серию, требовалось ее проверить в реальной боевой обстановке. Одно дело полигон и совсем другое война. Это все понимали. Вот и отправили группу майора Дымова в Крым с целью испытать КВ-9, а потом дать конструкторам необходимые рекомендации для доработки. Виктор Михайлович и члены его группы уже имели опыт подобных заданий. В июне 41 первого обкатывали улучшенный КВ-1, доработанный и модернизированный. Гоняли на Украине под Радеховым. Там и застала их война. Пришло исходу включаться в боевые действия и принимать участие в танковых боях под Луцком, Дубно и Бродами. Проверку огнем машина прошла успешно, выдержала все столкновения с панцирами. В середине июля группа вернулась в Ленинград на Кировский завод, чтобы доработать машину. Осенью того же года майор Дымов воевал на Ленинградском фронте, участвовал в Синявинской операции, оборонял город А потом в декабре наступал на Тихвин и форсировал Волхов. Все на том же КВ и с тем же экипажем. В общем много чего было, но в одном из боев прославленный танк, прошедший немало огненных верст и поразивший не один десяток немецких панцеров, все-таки получил смертельное ранение. А даже толстая 75-миллиметровая броневая шкура не спасла его от прямого попадания 105 миллиметрового немецкого снаряда. Экипаж, к счастью, успел покинуть горящую машину за минуту до того, как рванул боекомплект. Восстанавливать и чинить после этого уже стало нечего. И вот новое задание, причем очень важное и ответственное. Впрочем, другие группе никогда и не поручали, ведь она была специальная. Командир-майор Виктор Дымов Умный, спокойный, уверенный в себе человек, с подчиненными, строг, но справедлив. Его заместитель и ближайший друг капитан Петр Вальцев, наводчик в танке, отвечает за работу всего огневого оборудования. Механик водитель, старший лейтенант Денис Губин, специалист по двигателям и всей танковой механики. Если что-то с ней не так, это сразу к нему. Лейтенант Михаил Стрелков, пулеметчик-радист, а при необходимости и снайпер. Даже и самой обычной Мосинки бьет в цель без промаха. А все вместе специальные группы главного автобронетанкового управления наркомата обороны. Вместе сражались за Ленинград, били на КВ-1 гитлеровские панциры, отлично притерлись друг к другу, что называется «одна семья». Или, как поется в песне, «экипаж машины боевой». Но для нового задания пришлось взять еще одного человека, старшего сержанта Ивана Меньшова. Парень молодой, всего 22 года, но уже достаточно опытный. В Красной Армии три года был призван еще в 1939 воевал на Финской, в Карелии, в 20-й танковой бригаде, был заряжающим в КВ-1. В бригаду как раз поступило несколько машин для испытания. Там, кстати, они с ним и познакомились, Группа Дымова тоже обкатывала новую машину, но другую — Т-100. Иван воевал отлично, зарекомендовал себя храбрым, умелым бойцом, за финскую получил медаль и благодарность от командующего бригадой. Поэтому и взяли его в группу, раз уже знаком с КВ, и понюхал пороху. Да и вообще, с проверенным человеком работать легче, надежнее. Пусть оружие у нового Клима Ворошилова другое, гаубица у 11, но в принципе... «Не такая это и большая разница, освоить можно». Так оно и вышло. Иван быстро приспособился к гаубице и отлично вписался в группу, стал настоящим членом экипажа. После того, как группа была готова, ей передали экспериментальный КВ-9, новенький, только что из цеха Челябинского тракторного. Покатались немного на полигоне, освоили машину и отправились в Крым под Керчь. «Почему туда?» Так это понятно. Главную роль в выборе места сыграли чисто природные условия. Вес же нового КВ-47 тонн не по всякому грунт пройдет. А весна в 42 году выдалась поздняя. В апреле, начале мая почти на всех фронтах земля все еще была мягкая, вязкая. А вдруг танк где-нибудь застрянет, сядет намертво? Что тогда? Особенно если на виду у немцев? А им отдавать машину никак нельзя. Не для того ее создали, не для того готовили. Для панцерваффе появление нового КВ-9 должно стать большим сюрпризом. Под Керчь уже земля в апреле уже твердая, танк пройдет легко, без проблем, а даже можно сказать с ветерком. И продемонстрирует свои лучшие качества. К тому же тяжелый 122-миллиметровый фугасный снаряд очень эффективен именно на сухой каменистой почве. Воронка получается 3 метра в диаметре и почти в метр глубиной. Пусть гитлеровцы почувствуют всю мощь советского оружия. И еще КВ-9 очень пригодится Крымскому фронту при прорыве немецкой обороны. Командующий фронтом генерал-лейтенант Дмитрий Козлов не хотел упускать инициативы, мечтал отыграться за прошлое поражение. До наступления в феврале и марте 1942 года на кой оксанском направлении пошло не слишком удачно. Потеряли немало людей и техники. Но все-таки войска сохранили свою силу и имели значительное превосходство над 11-й армией генерал-полковника Эриха фон Манштейна по личному составу в одну целую шестьдесят раза — 250 тысяч человек против 150 тысяч. По танкам и самоходкам почти в два, 347 против 180, по артиллерии и минометам в одну целую четыре десятых раза, 3577 против 2472, и лишь по авиации было примерное равенство. Значит, можно попытаться еще раз взять реванш, прорваться на Кой-Аксан, разгромить гитлеровцев, освободить феодосию и Симферополь и другие города. К наступательным действиям генерала Козлова активно подталкивал представитель Ставки Верховного Главнокомандования, армейский комиссар первого ранга Лев Мехлис. Ему удалось убедить Верховного, что фронту вполне хватит сил, чтобы выбить Манштейна с Крымского полуострова. Сталин согласился, давайте, нам очень нужна победа. После освобождения полуострова, можно существенно потеснить группу армий Юг и под Харьковом. По планам советского командования, Крымский фронт должен был нанести мощный удар своим правым азовским флангом и захватить, наконец, Кой-Эксанский район. Затем бросок на Владиславовку, большой транспортный узел, а потом в тыл немецкой группировки. Перерезать снабжение, разгромить штабы и склады, ну а затем на Феодосию. Чтобы захватить важнейший морской порт. После этого рывок на Симферополь, столицу Крыма, и одновременно на Севастополь, чтобы деблокировать Приморскую армию. И ко 2 июня можно уже полностью освободить Крым от немецко-фашистских войск. Для реализации плана две из трех имеющихся армий, 44 и 51 были нацелены именно на Кой-Аксан и Владиславовку. Третья, сорок четвертая, должна была наступать вдоль побережья Черного моря на Феодосию, чтобы не дать фон Манштейну перебросить резервы на север. Сражение ожидалось тяжелое, кровавое, ведь у Кой и Оксана Гиттеровцы успели создать мощную оборонительную линию, а для ее прорыва нужны значительные силы, в том числе и артиллерийские. Значит, Клим Ворошилов девять как раз пригодится. Ведь он один стоит целой батареи. Надо пробить линию у ОК оксана сделать брешь, в которую ринутся танковые бригады и батальоны. У них, конечно, слабее в основном легкие машины Т-60, Т-26, но есть также Т-34 и КВ-1, тоже сила и немалая. А затем к прорыву подтянутся стрелковые части, поддержат наступление. Очень важно одержать первую победу, показать пример, а потом пойдет легче. Советские бойцы, вдохновленные успехом, смело ринутся в бой и погонят гитлеровцев с крымской земли. Так что у группы майора Дымова задача была двойная. Во-первых, испытать в бою КВ-9, а во-вторых, помочь частям Крымского фронта преодолеть Кой-Оксанский рубеж. Но ну, а после этого следовало вернуться на Челябинский тракторный и доложить о недоработках и неполадках, чтобы конструкторы могли их быстро устранить. Новые тяжелые танки очень нужны фронту, надо скорее пускать их в серию. Поэтому на группу Дымова возлагали особые надежды. И его вот тайне уже который день в пути, с Урала на поезде через полстраны до Ростова что на реке Дона, затем на Таманский полуостров. Переправы через Керченский пролив, и вот он, Крым. Ехали в обычном воинском эшелоне, вместе с танками Т-26, также направляемыми на полуостров. КВ-9 стоял на открытой платформе, лишь укрыт был гораздо плотнее и тщательнее, чем другие машины. Все-таки особый танк, не стоит его светить раньше времени, враг, как говорится, не дремлет, Вот доберемся до места, там и покажем во всей красе. Пусть гитлеровцы полюбуются». Группу приписали к 56-й танковой бригаде, входившей в 51-ю армию. Она пока была во втором эшелоне, но к началу наступления ее собирались перебросить на центральный участок фронта, кой Оксану. Штурм немецких укреплений и являлся первым боевым заданием для экипажа а потом вместе со всеми на Владиславовку перерезать железную дорогу на Симферополь, чтобы не дать немцам подтянуть свежие силы. Кой Оксанский рубеж войска 51-й армии штурмовали еще в феврале и марте 42-го, но сломить сопротивление гитлеровцев не смогли, завязли в позиционных боях. Важно было не повторить их ошибку. Взять поселок сходу, с первого же раза прорвать оборонительную линию. Для помощи бригаде придали новенькие Т-26. Во время тяжелых мартовских боев она потеряла 88 машин. Требовалось срочно пополнить. И еще, как основную броневую силу, Клим ворошила в 9. Новый танк очень берегли. Для защиты от немецких авиаударов на платформе установили ДШК, помимо двух зенитных установок, с четверенных Максимов, прикрывавших весь эшелон. Хороший пулемет, крупнокалиберный, 12,7 мм, поражает самолеты на высоте до 2,5 км. При необходимости можно также использовать и против бронированных целей. Пуля на полкилометра легко пробивает... 15-миллиметровый стальной лист. Все легкие немецкие панциры в зоне поражения. Возле ДШК в дневное время постоянно дежурил кто-то из членов экипажа КВ-9, кроме майора Дымова, конечно. Пока, к счастью, пулемет применять не пришлось. Из-за низкой облачности и дождей немцы не летали, да и до Крыма еще было далековато. Но чем ближе к Ростову, тем больше вероятность появления юнкерсов, Эшелон идет на юг, в сторону фронта, да и погода может измениться в любой момент. Вот разойдутся тучи, и тогда жди гостей. Лоптежники не замедлят появиться. Они любят висеть над железнодорожными путями, бомбить станции, военные эшелоны, составы с беженцами и даже поезда с ранеными. Раньше, в 41 первом году, санитарные вагоны обозначали красными крестами на крышах. Думали, что немцы атаковать их не будут. Как же? Наоборот, налетали с удовольствией силой. После этого кресты рисовать перестали. Но все равно от ударов с воздуха пострадало немало составов с ранеными. А сколько военной техники погибло в пути и не сосчитать. Возле каждой крупной станции или железнодорожного узла есть целые кладбища с мертвыми, сгоревшими машинами, танками, броневиками, тягачами, тракторами. Их черные остовы с рыжими ржавыми пятнами наводят на грустные мысли. Да, немцы пока имеют преимущество в воздухе. Но на земле им уже дали как следует прикурить во время зимнего контрнаступления. Отогнали на запад на 80-150 километров. Разбили считавшиеся прежде непобедимыми дивизии, в том числе и танковые. А в Крыму... После декабрьского десанта и боев за Феодосию прочно закрепились в Керчи, заняли территорию вплоть до Акманнайского перешейка. К сожалению, освободить Феодосию, Судак и другие города на восточном и южном побережье пока не удалось, немцы оказались сильнее. Как и пробиться на соединение с приморской армией, защищающей Севастополь. оно все равно успехи были очевидны, и теперь их требовалось закрепить в ходе нового наступления. Так что присутствие КВ-9 в Крыму было не только полезно, но и крайне необходимо для поддержки войск. Группа Дымова занимала целое купе в командирском вагоне. Внизу, как и положено, спали старшие позвания. Виктор Михайлович и капитан Вальцев, над ними Михаил Стрелков и Денис Губин. А на антресолях на третьей полке Иван Меньшов. Он человек привычный, легко переносит всякие неудобства. Капитан Вальцев вздохнул. Завтра предстоит трудный день. Утром поезд приходит на узловую станцию Лихая, а затем поворачивает на юг к Тамане. Надо ждать немецкие самолеты. Не может быть, чтобы они упустили такую возможность разбомбить эшелон с бронетехникой. Наверняка появятся, даже если день выдастся пасмурный. «Ну, а если хороший, тогда точно придется отбиваться». Благо, пояс прикрывал не только их шака, но и зенитная рота лейтенанта Ильясова. С зенитными, с четверенными Максимами в начале и в конце состава. «Как-нибудь прорвемся». Петр Вальцев затушил папирос и пошел спать. «Давно пора». «Эшелон, медленно, но верно» приближался к фронту.